На картине. Рассказ. Я так устала кривить душой. Уже душа, кажется, стала кривой. Скоро, наверное, не смогу отличать хорошее от плохого и то, что мне нравится, от того, что безразлично. Или даже противно, пока еще не окончательно искривленной душе. Иногда я так устаю, что пишу сама себе письма с приободрениями и отправляю их с одного ящика на другой. С мейла на джимейл. «Зоенька», — пишет мейл, "Все у тебя будет хорошо, потерпи». Джимейл открывает конверт и вздыхает, сам обманываться рад. Утром я просыпаюсь, как всегда, в расстегнутой на груди пижаме, будто всю ночь рвала на себе рубаху, доказывая свою искренность и прямоту души. Сон еще мреет, висит над кроватью, в комнате пахнет ночью, и глаз открывается только один. Сон мог бы сгодиться для новой картины Арчибальда Самойлова, который любит изображать всякую живность. Мне снилась горка, какие бывают в аквапарках, только стояла она посреди редкостно гадкого болота. В болоте зеленила сопливая и густая жидкость, даже в пустыне водой не назовут. Увы, по всем законам сновидений мне следовало лихо съехать с горы и погрузиться в жидкую дрянь. Но по приземлении это перестало быть важным. Внизу меня ждали, каждый сидя на своей кочке, черепаха и пеликан. «Хм», — скажет мне днем Арчибальд Самойлов, «пеликан — это христианский символ. Раньше люди верили, что пеликан вскармливает своих птенцов кровью, что он приносит себя в жертву, как Господь наш Иисус Христос принес себя в жертву людям». На этом месте Самойлов осенит свою широкую грудь неспешным крестным знамением тоже широким, и резко взглянет на меня в ожидании ответного жеста. Я же буду тупо смотреть в пол и вспоминать пеликана из предутреннего сна. Он был розовый, с наглыми карими глазами и белёсыми ресничками. А черепаха что символизирует Арчибальд Сергеевич? Вежливо спрошу я у художника, но черепаху он истолковать не успеет, потому что придет время открывать выставку и встречать ГББ, «Глупых богатых баб» наших постоянных клиенток во главе с Юлией Конурой. Выставка называется «14.11.20», но лично я назвала бы ее «Хочу стать уорхолом, прославиться и накосить бабла». И до того, как она откроется, мне надо успеть сделать столько всего, что даже о сопливом болоте из своего сна вспоминаю не без сожаления — Тем более черепаха там была вполне симпатичная. Она так тянула ко мне свою маленькую, на одну мысль, головку. По пути в галерею меня останавливают самые разные люди и предметы, сговорившиеся, как в русской народной сказке, когда гребень превращается в лес, а зеркало — в озеро. Вначале позвонила мама с жалобой на Тасю. Это моя дочка. Я попросила маму посмотреть за ней буквально пару дней, но пара дней уже много. Тася не хочет читать прописанного мамой Боротынского. Хуже того, она стащила с запретной полки Юза Олешковского и читала его под одеялом с садовым фонарем. Ей хотя бы понравилось, мама возмущенно отключается. Зато на связь выходит сестра Жанусик из Швейцарии, где она уже два года замужем за человеком, выписанным из специального брачного агентства. «Что-то рано она зачесалась», — задумчиво говорила наша мама про Жанусика, которая бегала на свидание с 15 лет. В кантоне Зе ясное утро. Жанусик оглушительно щебечет, не вслушиваюсь, что-то про скорую поездку на курорт и триумф среди мужской части русской диаспоры. Я пытаюсь варить кофе, который сбегает из турки при первой возможности. Побег с Шоушенко. Зубастые коричневые кляксы на плите — И даже на полу. Жанусик заливается соловьем и произносит названия, которые звучат как ругательство на все буквы Энгадин, Граубюнден. Бесплатные концерты Соловьев и лягушек давали за окном каждую ночь, еще целый год после того, как мы переехали в этот дом. Кляксы напоминают недавнюю инсталляцию Игоря Ивлева, еще одной нашей звезды. Не исключено, что именно кофейными пятнами и вдохновлялся Ивлев, сочиняя свою композицию. Называлась она «Голубой обнаженный в розовом свете», и ГББ чуть с ума не сошли, пытаясь купить ее все вместе и каждая в отдельности. Игорь отказал всем скопам, даже Канурат ползла без покупки. В ту пору, как на грех был ретроградный Меркурий, и не следовало совершать рискованных сделок. Астрология, фэншуй шуй и карты Таро для Ивлева важны в точности так же, как для фермера прогноз погоды. Работы свои он размещает в пространстве лично, утром и вечером общается с мирозданием, а однажды я застукала его за тем, что он пытался перевесить зеркало, висевшее в галерее напротив входа. «Очень плохой фэншуй, — качал головой художник. «Очень плохой Игорь Иванович», — сказала я и отобрала у него зеркало и повесила на прежний гвоздь. «Ужас, какая бледная я была в тот день! Лучше бы вообще не отражалась!» Жанусика, как говорит мама, не переслушать. Я продолжаю блеять, вставляю свои три словесные копейки и ухом прижимаю телефон к плечу. Лифт — приветливый оскал для консьержки, а потом все так же — ухо, трубка, плечо. Чем не инсталляция? К стоянке. Машина ледяная и задубевшая, как белье, оставленное морозной ночью во дворе. «Зоя, ты прости меня!» Вдруг говорит Джанусик между ухом и плечом. «Ко мне пришла массажистка. Проходите, Алочка. Она только в шесть утра может. Я тебе позже обязательно перезвоню. Извини, что на полусловие прерываемся». В оттаявшем зеркале дальнего вида моя голова с одним белым и одним багрово-красным ухом. Портрет неизвестной начало XXI века. Какое счастье, что в галерее еще никого нет. Поздние пташки. Ни души, кроме сторожа Василия Васильевича, он же охранник Вась-Вась. Душа Вась-Вася широко открыта для диалога. У него рыжие брови и кудри, как у женщин на картинах Лукаса Кранаха. У него форменная куртка с шевроном «Чоп. Надежда. 1999» и стойкая привычка пересказывать сны. Подробностях. Иногда мне кажется, Васьвась -Вась не понимает разницы между сном и мечтою. Так вдохновенно звучат у него некоторые эпизоды. По-моему, увидеть такое во сне мог бы только Филини или Антониони. Впрочем, мои черепаха и пеликан тоже не слабо. Сейчас можно бы отплатить Вась-Васю за мучительные минуты, когда он, прижав меня к стене, излагал сновидение, будто я не работник галереи, а какой-нибудь Зигмунд Фрейд. Никому больше, ни Гири борисов Борисовне, нашему директору, ни ГББ, ни художникам, вась, вась не пытается открыть свою сонную душу. «Доброе утро, Зоя!» — угрожающе говорит вась, вась «Ни за что не угадаешь, что мне сегодня приснилось». «Я даже и пытаться не стану», — Василий Васильевич, вежливо отступая в сторону моего кабинета, куда вась, -Вась ни ногой. «Забеги потом», — кричит охранник, — «я тебе расскажу». Это не сон, а целый фильм с моим участием в главной роли. Дверь закрыта, кабинет с ночи и холоден, как улыбка Геры Борисовны, которая воссияет передо мной ровно через 20 минут. Доброе утро, Зоя, как дела? Ты готова к выставке? Ничего не забыла? Гера Борисовна, собственно, и есть настоящая галеристка, а я — ее заместитель и галерная рабыня». «Хозяйка младше меня на два года, но выглядит старше на десять, и я ее от всей души боюсь и уважаю. Я вообще боюсь людей, которые без конца учатся и получают все новые и новые знания. Мне кажется, это латентные сектанты. У них и лексикон подозрительный – тренинги, семинары, групповые занятия, самопрезентации». Улыбка Геры Борисовны почти безупречна. Только один из верхних зубов – «Четверка», как говорят дантисты, слегка провален, как запавшая клавиша в старом рояле. И эта улыбка стремительно исчезнет, если я вдруг облажаюсь с открытием «14.11.20». Название придумал Арчибальд Самойлов. Каюсь, не хватило сил выслушать полную версию трактовки. Я, впрочем, запомнила, что это сразу и прощание с XX веком, хотя все, кроме Самойлова, с ним уже давным-давно простились, и наше заиксованное непостижимое будущее, и легкий игривый намек на фривольное содержание работ. Если вы, конечно, увидите в этих картинах вообще хоть какое-то содержание. Я пристрастна к выставленным работам, при том, что люблю и всегда любила именно современное искусство со всеми его странностями, сложностями. Я еще в детстве поняла, что черный квадрат — это не картина, а дверь, и что Пикассо умел рисовать не хуже Караваджо. Ему просто скучно было, вот потому и появились все эти двойные носы и жирные пальцы-лепестки и страшный плач Доры Маар. Однажды в Помпеду я видела пару влюбленных туристов. Высокий он с красивым правильным лицом, в Лувре сошел бы за статую, и маленькая она в кургузой юбке, сшитой, кажется, из полотенца. На шее у девушки бусы из вылочных шариков, на мордочке все счастье мира и победоносная ухмылка. Видали, какого отхватило? На картины они успевали смотреть постольку-поскольку, им в эту пору краткую, сладкую, которая отравит впоследствии всю жизнь, было интереснее разглядывать друг друга, а ей еще и отслеживать реакцию толпы. Но вот малышка, все же не переставая одной рукой висеть на милом локте, а другой теребить на шее войлочные шарики, уткнулась взглядом в работу Вильяма де Кунинга, глаза в глаза очередной его красотки разметавшаяся по холсту, прекрасная и жуткая, как страшный сон реалиста, она весело смотрела из рамы. Девушка вначале вздрогнула, как бывает в кино, когда из-за кустов неожиданно выскакивает отрицательный участник конфликта, а потом, потом она расхохоталась, и чтобы веселье ее не опошлило, вдруг высокий мир настоящего искусства, Всех нас, эстетов в очочках, застывающих у картин, с будто бы перехваченным от волнения дыханием, малышка уткнулась в грудь трофейной статуи и забулькала, захрюкала, зареготала там от души. Статуя счастливо целовала свою дурящую макушку. Это было настолько нелепое, настолько же и завораживающее зрелище, и, будь я художника, не галерная рабыня, непременно запечатлела бы его не только в памяти. Ах, как украсил бы Вильям де Кунинг стены нашей галереи. Но у нас здесь сплошной Самойлов с его вымороченными радужными тиграми. У нас Игорь Ивлев, потерявший на пути от Орхола к Поллоку свой собственный голос. У нас подающая надежда Диана Королькова, которая подает их вот уже третье десятилетие к ряду. У нас великая Анна Венецианян, ради которой в галерею заруливают иностранные старухи, похожие на интеллигентных русских стариков. Иногда Гера Борисовна берет на пробу никому неизвестных авторов, но наш основной контингент ГББ страшно боятся новых имен, поэтому никому неизвестные авторы редкие гости на наших стенах. Вот почему я удивилась запакованной по всем правилам картине с незнакомой фамилией на обороте. Весноватов. Картина стояла прислоненная к моему столу, получилось что-то вроде маленькой палатки. «Галеристы видят инсталляции даже там, где они не задуманы». «Да, похоже на палатку», — сказал кто-то за моей спиной. Прозорливец был невысоким, с вениковой поповской бородой. «Типичный художник за гранью успеха, обратный путь с ярмарки. Весноватов. К такой фамилии требовались веснушки, но их не было. Вообще-то у меня здесь кабинет, а не склад. Я сразу притекла попытки задружиться». «Вы чьих будете?» «Строгая», — восхищенно сказал художник. Он сгреб свою бороду в кулак и, кажется, собирался засунуть ее в рот, но передумал. «Как с холопом!» «И то, верно, нечего нас распускать, а то на шею сядут. Вон у вас на шее уже сидит парочка, видите?» Я глупо схватилась рукой за шею, но там не было ничего, кроме шелкового шарфика, подаренного Жанусиком. «Она всегда дарит мне шарфики». Если их связать между собой, получится такая веревка, что можно спуститься вниз из крепостной башни. Художник довольно расхохотался. Потом схватил картину и разорвал на ней обертку. Я вдруг подумала, что он точно так же рвет белье на любовницах. «Не рву, не вру! Георгий Весноватов!» — представился он, выставив картину передо мной, словно защищаясь ею. И я увидела буро зеленую сопливую воду и высоченную гору, похожую на слона с поднятым хоботом. А еще там были черепаха и пеликан. Каждый сидел на своей кочке. Пеликан смотрел наглыми карими глазами. Черепаха тянула ко мне маленькую глупую головку. Весноватов, как все художники, пытался считать с моего лица истинную эмоцию, неподдельное впечатление. В общем, как вы думаете, хорошо получилось или продолжим творческие поиски? «Доброе утро, Зоя! Как дела? Ты готова к выставке? Ничего не забыла?» Раздалось все там же, за спиной. Это была Гера Борисовна. Она сияла улыбкой и тянула сушеную лапку Весноватого. Хозяйка очень гордится своей худобой. Я видела много раз, как она ест, и могу подтвердить, это очень диетическое зрелище. Весноватов аккуратно принял лапку и чмокнул над нею воздух. «Что скажешь, Зоя?» — спросила Гера любой с черепахой с пеликаном. «Смело и неожиданно. Правда, в этом есть кураж, идея. Найди, пожалуйста, место для работы Георгия Ивановича», — подсказал Весноватов. Мы с Георгием Ивановичем шли по главному залу. Развеска почти закончилась, только Игорь Ивлев все еще вымерял по фэншую места для своих работ. Рядом с ним переминался с ноги на ногу шаман с бубном. Но мне впервые в истории было не до Ивлева и не до его безумств. Бесноватый, думала я. «Интересно, как называется его работа?» Сон девушки с готовностью откликнулся Весноватов. Я уже не удивлялась, что он читает мои мысли. К этому, оказывается, легко привыкнуть. Либо я столкнулась с чем-то непознаваемым, чего в принципе не люблю, ибо я не Игорь Ивлев, либо сошла с ума от недосыпа и жизненных разочарований. Мир в последние годы виделся мне серым, как у зайца под хвостом. «Знаете, к чему снится пеликан?» — спросил Весноватов загадочным голосом. Но я не успела заинтересованно кивнуть. К нам плыл быстрый и безжалостный теплоход Арчибальд Самойлов. «Не сомневаюсь, что в честь него однажды действительно назовут теплоход», — откликнулся Весноватов и он затонет в речном круизе. Как-то слишком быстро я привыкла к тому, что посторонний человек запросто хозяйничает в моей голове. «Я ничего не стащу, не волнуйтесь», будто бы обиделся Весноватов, и борода его задрожала, как стяг на октябрьском ветру. «Доброе утро, Зоенька!» — с преувеличенной радостью приветствовал меня Самойлов, лобызая руку и ревниво поглядывая на чужака. «Видела моих?» Он всегда говорил о своих картинах, как о живых одушевлял. А вот детей, наоборот, сводил до предметов. Внуки его раздражали тем, что хотят есть и бегают. «Сейчас посмотрю, Арчибальд Сергеевич». Мы резко свернули за угол, и я ударилась взглядом о полотно демиургия. Красно-бело-фиолетовый компот, присыпанный черной шелухой, и в левом углу клетчатый тигр. «Рак глаза!» — прошептал потрясенный весновато. Когда Гера Борисовна задумывала нашу галерею, она, как и другие близкие искусству люди, мечтала продвигать самое передовое, смелое, необычайно талантливое, подлинное. Искусство, говорила тогда Гера, это когда твой мир совпадает с миром художника. Или не совпадает, но ты можешь принять его мир и открыть его близким по духу людям, или даже не близким. В то время как Гера выдавала под выпившим слушателям определение искусства одно за другим, я разводилась с Стасиным отцом, с юным своим возлюбленным мужем Александром, единственный грех которого был в том, что он принес домой не ту картину. Мы учились в художественном училище и любили друг друга, а заодно и весь мир, как сказал бы переводчик Андерсена в придачу. Я бы простила ему все вплоть до измены, но он принес домой... Портрет мертвой женщины. Мёртвой она была задолго до того, как ее портрет был написан. Никто не позаботился о том, чтобы закрыть покойнице глаза, и она смотрела на зрителей страшными, невидящими очами. Не такими, как у Модильяне, те живые, хоть и слепые, а эти с тенью улетевшей жизни. И на ней было платье с белым воротничком, с таким домашним уютным рисунком. Что-то похожее носила в молодости моя мама. Я помню это платье вместе с запахом. Александр нежно держал картину, обнимая раму, как живые и теплые плечи. «Копылов Масальский», — сказал он, — «настоящий Копылов. Осознаешь, как нам повезло?» Кирилл Копылов-Масальский был художником такого калибра, что восхищаться им следовало вне зависимости от того, что именно он накрасил. «Старик, я тут накрасил картинку», небрежно ронял мэтр, и старик, будь ему даже 20 лет от роду, начинал восторженно кивать головой. Критику Копылов не воспринимал в принципе, а чужие успехи были для него словно отравленные стрелы. а, -а, -а! а страдал копылов морщись и слушая как хвалят других на совместных пресс конференциях он всегда говорил если ко мне нет вопросов, тогда я пошел и громко двигал стулом чтобы ножка проскребла по полу как звуковой сигнал последней возможности. Копылов-Масальский ревновал славу ко всем, даже Кринуару и Леонардо да Винчи. Но в атмосфере искусственного почитания и обожествления талант, а он у него, несомненно, был, художника паник и увял, как цветок, подаренный не от чистого сердца. Тяжелее всего приходилось ему в последние годы, когда над миром зашла слава Анны Венецианян. Эта живописица всякий раз тупила глазки и признавалась, что ее мазня не идет ни в какое сравнение с картинками, которые накрасил Копылов. Что он истинный мастер, а она годится только для того, чтобы омывать ему кисти и ноги. насчет ног и кистей не знаю, но в мастерской у него венецианян одно время совершенно точно мыло полы. Не исключено, что собственными юбками. Они всегда выглядели так, словно ими что-то вымыли, причем не раз что он — это наше все, а она — ничье ничто. Все попытки подхвалить художницу обращались в истерику. Анна кричала и билась, доказывая собственную беспомощность. «Сжечь! Сжечь эту картину! Я — бездарность! Я недостойна даже докуривать за Копыловым!» Картины у венецианиан были изумительные. Странно, что она этого не понимала. Изумительны они были и в переносном, и в прямом смысле слова, актуальном для меня, выживший из ума. Образованная Гера Борисовна однажды провела прямую параллель между Анной Венецианян и Эрнестом Хемингуэем. Хемингуэй никогда не верил чужим похвалам, даже друзей. А еще у него была пеирофобия, боязнь публичных выступлений. И это тоже про Анну. Надо было очень не любить в детстве маленькую девочку, чтобы из нее выросло такое мучительное создание. «Так не пишите раз бездарность», — резонно сказал ей однажды Арчибаль Самойлов, хмуря брови. Брови у него были такого же размера и разреза, как глаза. Две темные полосы, одна под другой. Не человек, тигр. Анна Венецианян не послушалась, продолжала по собственному выражению марать холсты и доморалась до всемирной славы. Ужас, писала венецианян в своем блоге, ставшем местом паломничества нескольких тысяч поклонников актуального искусства. Мою раскраску купил миллиардер Дэвид А. Прямо как-то неудобно, что эта мазня будет висеть на одной стене с Ван Гогом. Под верхним слоем недовольства собой у венецианян лежал жирный пласт самовлюбленности. А Копылов-Масальский тут просто захлебнулся однажды от зависти к ней и Умер, дописав в последний день своей жизни портрет мертвой музы. Именно так называлась картина, которую принес домой мой муж. «Ты должен выбрать одну из нас», — сказала я. «Вместе нам не выжить». Я уже была беременна Тасей, а муж выбрал картину. Когда мы разводились, в графе «Причина расторжения брака», не сговариваясь, написали «Эстетические разногласия». «Придурошные!» — вздохнула мама. «Ну хотя бы внука мне роди, Алёшечку!» Я родила Тасю. Она своевольная, кудрявая, с такими голубыми глазами, что смотреть больно. В детстве один мальчик рассказал мне, что если долго смотреть в голубое небо, глаза станут такого же цвета. Я очень старалась, но глаза остались карими. Голубчик Тася, понятное дело, мечтает именно о карих. Переходный возраст у нее начался в два с половиной года — И продолжается вот уже 10 лет. Я привыкла. Весноватов нашел место для своей картины. «Между окном и работой венецианян, которая не продается, но висит у нас как знак вечной благодарности к первой галерее, где меня оценили по достоинству». Цитата из пресс-релиза, посвященного юбилейной инсталляции живописицы в музее Мома. «Коблов Масальский на том свете скрипит зубами и вертится в гробу так громко, что пугает вороны собак на этом». «Да, такое надо было разглядеть», — согласился Весноватов, пристраивая свой сон рядом с анонимной бурей. «Не сразу понятно, что, но какие маски! Маски торчат из картины, как иголки у шоколадного ежа. Их особенно хорошо видно сбоку. А я представляю себе гинеколога над стопкой расшифрованных анализов. Ах, какие маски! «Зоя», — погрозил мне пальцем Весноватов, — «осторожнее с мыслями. А это у нас что?» Он имел в виду застекленную витрину, в которой дружно соседствовали товары народных промыслов и кустарных усилий. «Выживать надо», — говорит Гера Борисовна и берет на реализацию войлочных зайцев, серебряные бусы и уральские минералы на подставках. ГББ презрительно косятся на эту витрину, но директриса непреклонна. Все наши клиенты, орда крашеных блондинок на джипах, непобедимая армада толстогубых, как африканские башки и вечных девушек, все вместе взятые покупают не так много, как надо. А войлочные зайцы и минералы никогда не подведут. Однажды я взяла в галерею Тасю, и та поделилась с Юлией Конурой, как ей хочется нормальную машину, у меня ненормальная нормальная айфон и одежду из бутика. Конура примила, улыбалась, а потом заявила мне. «Не представляешь, как тебе повезло! Сколько у ребенка желаний! Ярославе у меня так легко не угодить!» И царапнула ногтем по витрине, и войлочный заяц упал в обморок. В зале появился Вась-Вась, до чего он, рыжий и кудрявый, никак не привыкнул. «Ну, это не преступление!» Опять укоряет меня Георгий Иванович. «Или вы подумали про...» Иуду, Вась-Вась идет к нам замедленной походкой, какой ходят супергерои в американских фильмах. Какое преступление? тревожно спрашивает он и даже хватается за кобуру. Почему я раньше не видела, что она похожа на кошелек? Да мы о своем. Не переживайте, смеется Весноватов. Открывать пора. Я ничего не успела, ничего. Приехали журналисты, им пообещали, что будет сама Венецианян. Юлия Конура со своей Ярославой, она ее зовет Ярослава у меня, властно отодвигают гостей и первыми входят в галерею. За ними идут остальные ГББ. Они похожи как сестры, удлиненные блондинки с раздутыми губами. Большая часть ГББ удачно развелась. Раньше было принято выгодно выходить замуж, а теперь выгодно разводиться, так чтобы денег хватало и на губы, и на искусство. Искусство они постигают с помощью своей женской сущности, поправляют прически, глядя в отражение застекленных портретов. Я приветливо встречаю ГББ и внезапно вспоминаю другой свой сон. Вокзал, поезд, вагоны с уютным желтым светом, хотя внутри, я знаю, ничего не поменялось со времен советской железнодорожной юности. Титан для кипятка, похожий на скульптуру Тенгли, спящие старцы и Сусанны, рулеты из матрасов с начинкой из подушек, а также потная вареная курица в полиэтиленовом кульке. Я бегу к поезду, надо занять место, и все бегут со мной. И ГББ, и Гера Борисовна, и вась, -Вась и Жанусик, и мой муж Александр, и мама Стасия за руку. Это такое счастье было, делать что-то вместе со всеми, А потом они успели занять места в поезде, а я нет. Я стояла на перроне и смотрела, как проплывают мимо желтые маслянистые от уюта окна, и плакала. Это был сон о смерти, мягко говорит Весноватов. У меня есть такая картина. Вы что, все мои сны нарисовали? Не только ваши? Юлия Конура с разбегу впечатывает мне в щеку липкий поцелуй и так смотрит на Весноватого, словно его тоже надо поцеловать, но она в этом не окончательно уверена. «Георгий Иванович», — сообщаю я, — Весноватов, его работа висит рядом с анонимной бурей. Ты сразу увидишь. «Мам, ну сколько можно?» — сердится юная Ярослава и ставит руки в боки, превращаясь в букву «Ф». «Когда мы уже уйдем?» Ярослава у меня устала, конура тянет девчонку за собой. Мне нужно работать, развлекать гостей, помогать художникам. Я иду к Игорю Ивлеву, голос которого трещит в микрофоне, как полено в печке. Оплаченный шаман то ли уже камлает, то ли только собирается. А вам я бы предложил почиститься с бубном, говорит он мне в спину. Шаман молодой, симпатичный, но я его не вижу. В галерею вошел О.Н., И теперь я вижу только его. В таком возрасте, как у меня, уже не влюбляются, но я не виновата. В О.Н. влюблены все, включая Тасю и мою маму, Кануру и Геру Борисовну, и даже Игорь Ивлев начинает кокетничать, когда О.Н. пронзает взглядом очередную композицию номер 16 «Белые шарики на голубом фоне». «Манна небесная», — угодливо поясняет Ивлев, а шаман нервно встряхивает бубном. О.Н., как всегда, встает со мной рядом, и мне совсем не остается воздуха. Я начинаю думать такое, что бедный Весноватов испуганно прыгает в сторону. Потом краснеет, уходит, и я ему за это благодарна. О.Н. — директор завода, меценат и коллекционер, но все это не имело бы значения, не будь он таким красивым. И он любит шептаться со мной, пока текут скучные речи, и в такие минуты я забываю, что он, по выражению конуры, спит с полгородом. О.Н. — манна небесная. На всех хватит. Но я не хочу ее пробовать. Выше и лучше, чем сейчас, не будет. Я слишком взрослая, чтобы не понимать такие вещи. Тем более сейчас О.Н. не спешит вставать рядом. Появляются дорогие гости. Венецианян со свитой. Под предводительством моего бывшего мужа Александра. Он расширился, а еще потемнел, как плохая картина. А раньше был похож на ликующего ангела. «Венецианян идет впереди всех, как положено, вместе со своей пейрофобией. Десять раз предупредила, что не будет выступать, хотя мы и не просили. Потемневший ангел подходит ко мне и смотрит обиженно, глаза в глаза. Но я вижу, у Александра есть козырь под крылом. Сейчас он швырнет его на стол». Помнишь мертвую музу Копылова? Так вот, я вчера продал ее Анне Возгеновне и готов купить тайский айфон, айпад и что там еще у нее в списке. Ай-ай-ай. У венецианян в руке, как икона у богомолки на крестном ходе, торчит упакованная картина. «Где же ты, Весноватов?» — думаю я. И он появляется. «Туточки, не волнуйтесь, сегодня я весь ваш. А завтра...» Глупо спрашиваю я, но Весноватов не отвечает, а снова комкает свою бороду и пытается засунуть ее в рот. Александр брезгливо смотрит на художника и возвращается в стадо венецианян. Шаман берет с носом бокал с шампанским и лихо опустошает его одним глотком. Юлия Конура стоит перед картиной «Сон девушки» и так смотрит на нее, как я на О.Н. Она так ощутимо хочет эту работу, что мне становится неловко. Нельзя видеть людей в такие моменты. Конура, если честно, красавица, но сейчас во Взалкании она выглядит, как героиня триптиха Арчибальда Самойлова, тигриный шабаш в деревне колюткова Жуткое зрелище, согласен Весноватов. А мне звонит Жанусик. У нее дар звонить не кстати, и она этим даром активно пользуется. Ну что, как дела? Веселый голосок в трубке слышу не только я, но и все окружающие. Венецианян вздымает густую монобровь, Самойлов хмурится и цикает языком. Жаносик отлично знает, что у меня открытие выставки. Я злобно выключаю телефон и думаю о том, что в последний раз не кривила душой в тот день, когда Александр принес домой мертвую музу. После этого не было ни одной прямой линии, ни одного искреннего слова. Весноватов грустно смотрит на меня и молчит. Конура идет к нам, чеканя шаг, рядом раздается плач Ярославы. Фи такая взрослая девица и плачет, пытается пошутить Весноватов, но Конура окидывает его ледяным и одновременно с этим испепеляющим взглядом. А потом вспоминает, кто это, или печет сладко. «Я готова купить вашу картину». «О, даже не знаю, что вам сказать», — откликается Весноватов. «Мы должны спросить Зою». «Нет», — кричу я, — «ни за что». «Только представлю себе, как мои личные пеликаны-черепаха будут висеть на стене в доме конуры. Ни за что». «Дом у неё, я уверена, весь белый, как платная больница». «Зоя, что происходит?» Это угрожающе шепчет Гера Борисовна. «Зоя?» — беспокоится вась-вась. «У него кошелек в руке, и он, рыжий, бедный, так похож сейчас на Иуду!» «Тайная вечеря» по-английски, «последний ужин». Какой примитивный язык! Даже венецианян безотрывно смотрит на меня сонными и надменными восточными глазами. Она похожа на верблюда, наконец-то догадываюсь я». «Точно», — говорит Весноватов, — «думаю, мне пора уходить». «А как же картина?» Весноватов подходит к стене и снимает свою работу таким решительным движением, как, наверное, платье с любовниц. Смотрит на картину влюблённым взглядом, а потом вручает мне. «Бери! Надо же тебе выяснить, зачем снится черепаха!» «Мы перешли на «ты», а я и не заметила». ГББ, журналисты, хоры, кардебалет все замерли, трепещут. Венецианян готова забыть о своей пирофобии, под нею таится ораторская страсть. Она делает шаг 2-10 к микрофону и начинает блеять о своей бездарности. И о том, что она торжественно дарит любимой галерее лебединую песню своего бесценного учителя. На освободившееся от моего сна места, Герас Васьвасем поспешно вешают мертвую музу. Услужливая Диана Королькова, уставшая подавать надежды, подает им портрет и поправляет, чтобы ровно висел. Мне все верно помнится. Портрет ужасен. С годами стал еще хуже, и от этой мертвой тетки пахнет, разит неужели это чувствую только я? Не только, говорит, на прощании весноватов. Кстати, тебя скоро уволят. «Зоя, зайди ко мне срочно», — приказывает Гера Борисовна и уходит в кабинет, громко стуча копытами. То есть, конечно же, каблуками. «Я вам скидку сделаю», — обещает подвыпивший шаман, «но вас обязательно надо почистить с бубном». О.Н. стоит перед портретом и смотрит мёртвой музе в глаза. Что сказать? Даже она ответила бы ему «да». При жизни, конечно. «Если я чего еще и боюсь...» так это того, что О.Н. захочет ее купить. Вечером Тася приходит ко мне. Огромное пижамное дитя. Когда она родилась, я не могла спать две ночи, а на третью уснула. И мне приснился сон. Маленький сверточек с грудной Тасей, весом с зайца, лежал у меня на плече. Но мне было так тяжело, словно меня придавили скалой. Сейчас у Таси прыщики на лбу и ненависть прописанному Фанвизину, в комнате припрятаны садовый фонарь и Анаис Нин. Мама, я все забываю спросить: ты меня любишь? Только тебя я люблю, Тася, больше всех на свете. И на картинах, и на картинах, и во сне. Я так устала кривить душой, но пока Тася рядом это не важно. И не страшно, что будет потом.